Поначалу он думал, что после потери памяти они с младшим братом смогут наладить отношения. Но они стали еще хуже. Теперь Веньхуа по большей части, просто игнорировал его и даже ругаться перестал.